«Кому здесь интересны ваши доллары? В Европе они как-то не котируются. Если дело только в этом, мы можем перевести доллары в любую валюту по вашему выбору 200 тысяч, 300. У меня есть все полномочия. Что вы ухмыляетесь? Извольте». Она достала с заднего сиденья черный бивар и, распахнув, ткнула его в руки Бестужеву. Изучив лежавшие там бумаги, он невольно присвистнул. Судя по банковским документам, каковые от них не казались поддельными, Эта американская красавица и в самом деле могла распоряжаться положенными в один из старейших венских банков суммами, исчислявшимися сотнями тысяч. Женщин, конечно, секретные службы используют. Давно и успешно, — подумал Бестужев. Но вряд ли заокеанская эмансипация дошла до того, что хрупким девицам поручают такие миссии. Ее начальники, существуя, они должны отдавать себе отчет, что в силу Самой своей природы женщина в Европе не сможет работать с истинно-мужской непринужденностью. Разве что вот так ночью, переодетая в мужской костюм, укрывшись внутри автомобиля, в Европе попросту не принято, чтобы девушка вела себя как мужчина, пустилась в поиски, задавала вопросы, его посетила мысль, от которой в первый миг стало даже смешно. А что, если и он, и его неведомые соперники, выдумывая легенду об эксцентричном английском лорде, нечаянно угодили в десятку? Ну, положим, не английский лорд, не менее эксцентричный американский миллионер, по капризу, пожелавший завладеть аппаратом Штепаника. Это прекрасно объясняло бы, откуда у нее такие деньги. Вряд ли североамериканские Соединенные Штаты, не входящие в число великих держав, финансируют свою разведку настолько щедро. Кто вообще слышал в Европе об американской разведке? Это что-то опереточное, наподобие княжества Монако или Руритании? «Ну что же вы?» — спросила она. Я и в самом деле готова заплатить эти деньги. Это целое состояние. Вы сможете начать новую жизнь в любом конце света. Знаете, подобные перспективы всегда казалась мне чрезвычайно пошлой, признался Бестужев. Люиза удивленно округлила глаза. Серьезно отказываетесь? Категорически сказал Бестужев. У него не было ни малейшего желания продолжать игру и выяснять точно, кого эта решительная девица представляет. Время поджимало. Ему еще предстояло добраться до своей квартиры, от он находился в верстах в пяти. «До свидания», — сказал он решительно. Приятно было познакомиться. Распахнул дверцу и принялся выбираться, краем глаза все же наблюдая за спасительницей. Неизвестно, чего ждать от этих эксцентричных американок. Она и в самом деле схватилась была за револьвер, но тут же убрала руку, прям-таки зашипев от ярости, как рассерженная кошка, выкрикнула вслед «четыреста тысяч!». Шумно захлопнув дверцу, Бестужев быстрыми шагами пошел прочь, свернул за угол. За его спиной взревел двигатель машины. С превеликой радостью, усмотрев впереди Рослова-Хохлатова, при револьверной кобуре и тесаке, медленными шагами прохаживавшись по тротуару, направился к нему, не теряя времени. Она ведь не отвяжется, так и будет тащиться следом. Машина как раз показалась из-за угла, и Бестужев, почти подбежав к блестителю порядка, сказал торопливо — — Господин Вахмистр, мне кажется, тот, кто управляет этой машиной, изрядно пьян. На моих глазах она виляла так, что становилось страшно. Полицейский рядовой, произведенный Бестужевым в Вахмистре исключительно из вежливости, вмиг стряхнул в себя дремоту, то ли был таким уж рьяном служакой, то ли усмотрел великолепную возможность развеять скуку ночного дежурства, осмотрел Бестужева с головы до ног и, должно быть, в его благонадежности не усомнился. Бестужев был вполне трезв и выглядел респектабельно. Шагнув на мостовую, блюститель порядка властно поднял руку. Вряд ли вольные американские нравы доходили до того, чтобы хладнокровно сбивать автомобилем полицейских. Луиза послушно остановилась. Что было дальше, без Бестужев не видел, уходил, почти убегал, направляясь к ближайшему перекрестку. Время, чтобы оторваться от моторизованной преследовательницы, у него имелось. Обнаружив за штурвалом авто девушку, к тому же одетую в мужской костюм, Любой страж порядка при виде этого сюрприза проведет хотя бы кратенькое расследование. Свернул за угол, рысцой припустил к следующему перекрестку, куда благополучно юркнул, шума двигателя за спиной не слышалось. Ну да, полицейский попался дотошный. Места оказались знакомые, он стоял перед техническим университетом, выходящим в парк Рессель. Если пойти в сторону Калскирхе, можно рассчитывать наткнуться на извозчика, они там с раннего утра появляются». Деньги, по крайней мере, оставались при нем. Слава богу, что ему встретились идейные анархисты, побрезговавшие бумажником ради высоких политических целей. Браунинга, конечно, жаль, но это не бог весь какая утрата. Не стоит думать о таких пустяках.